А есть ли выход? Эпиграф. Многие успешные ученые признавались, что первым шагом к науке для них стало увлечение научной фантастикой. Митио капу. Итак, одним из условий выживания нации, цивилизации, является наличие образованного или технически грамотного населения. Само собой оно не появится. Для этого необходимо действовать в двух главных направлениях. Во-первых, нужно вырастить поколение умных людей. Во-вторых, требуется приложить усилия, чтобы новое поколение захотело работать в областях, необходимых для этой цивилизации. Что происходит с воспитанием современного молодого поколения? С одной стороны, школьные программы упрощаются. Если раньше школьники изучали все дисциплины, то теперь по своему выбору они могут не учить физику или химию или какие-то другие предметы. С другой стороны, изменяется направление давления в треугольнике – родители, дети, школа. Если раньше в целом родители поддерживали учителей в их стремлении загрузить детей уроками, а следовательно большими знаниями, то теперь нередко родители встают на сторону детей, обвиняя учителей в чрезмерной загрузке их отпрысков. Почему так происходит? Отношение к детям менялось с развитием общества. Особенно большие изменения произошли в последние десятилетия. Еще один-два века назад семьи в большинстве своем были многодетные, независимо от их материального положения. В семьях невысокого достатка дети начинали работать в довольно молодом возрасте. При этом никому не приходило в голову жалеть их из-за этого. Такое положение было в порядке вещей. Даже в самом передовом европейском государстве, в Великобритании, Отношение к детям в предыдущие века подвергнет в ужас современного обывателя. Так, во время борьбы с ростом преступности в XVIII веке, по воспоминаниям одного путешественника, 11-летнего мальчика повесили за кражу носового платка. Там же в XIX веке немало детей приговаривалось к пожизненной ссылке в Австралию. Даже в XX веке несколько десятков тысяч детей были вывезены в колонии насильно или обманом. Немалая часть их была из бедных многодетных семей. В прессу иногда просачивались случаи ужасного обращения с подростками или случаи детского суицида. Однако политика правительства не изменялась вплоть до 60-х годов XX -го века. Только в 2010 году премьер-министр Гордон Браун извинился за постыдную программу переселения детей. Участь детей в других европейских странах ничем не отличалась от Британии. Так, в середине XIX века средняя продолжительность рабочего дня на германских предприятиях составляла 13-16 часов, а для детей 11-12. С ростом благосостояния и уменьшением количества детей в семье отношение к детям в корне изменилось. Теперь от детей не только не требуют работать в юном возрасте, а наоборот требуют меньше их загружать. пытаясь как можно дольше продлить их детство. Родители в современной западной стране записывают своих отпрысков в различные кружки. Они бурно умиляются достижениями детей, перевознося гениальность в кавычках своих чат. Почему-то в отрочестве эта гениальность в кавычках у подрастающего поколения за редким исключением пропадает. По-видимому, причина кроется в современном подходе к воспитанию детей. Выражается он в том, что... У детей развивают ту деятельность, которую ребенок может освоить на данном этапе развития без внутреннего сопротивления организма. Большинство детей предпочитает, и это вполне логично, не сильно усердствовать в любой деятельности, идя по пути наименьшего сопротивления. В результате они ничего не добиваются, становясь старше. В этом детям помогают и современные взгляды на учебу. В последние десятилетия детям в школах задают все меньше домашних заданий. Сегодня регулярно повторяющиеся упражнения для самостоятельной работы просто вышли из моды. Это на руку всем. Меньше забот родителям, у учителей меньше работы по проверке домашних заданий. Детям больше свободного времени. Психолог Андрей Куропатов в своих книгах рассматривает новые аспекты в поведении сегодняшних родителей. Они появились вместе с появлением современных мобильных телефонов. Так же, как для успокоения младенца, Ему затыкают рот соской, ребенка чуть постарше в современном мире занимают с помощью мобильника. Он не путается под ногами, тихо сидит у себя, и родители могут вздохнуть спокойно. Более того, взрослые с умилением рассказывают, что их чадо овладевает различными приложениями для телефона раньше, чем начинает говорить. Правда, позже они начинают сетовать, что он часами просиживает у компьютера, вместо того, чтобы выйти на свежий воздух. Отрицательный эффект мобильных телефонов и компьютеров на развитие ребенка Андрей Куропатов объясняет на простом примере. Мозг новорожденного имеет очень мало связей между отдельными частями. Когда ребенок учится переносить какую-либо вещь, он сначала видит ее, потом пытается взять ее рукой. Первые его попытки неудачны, но со временем движения становятся более точными. При этом крепнет связь между нейронами, отвечающими за определение предметов в пространстве, и нейронами, контролирующими движение руки. Когда необходимо передвинуть изображение предмета на экране мобильного телефона в какой-нибудь игре, достаточно сделать это движением пальца. Следовательно, ранее описанные связи между зрительными и двигательными нейронами создаются по неправильной схеме. Конечно, этот пример утрирован, но он дает представление о нарушениях в развитии ребенка, познающего мир через современные компьютерные устройства. Вот что писалось о современной западной системе обучения, упоминавшейся ранее германский политик Тила Сарацин. В ноябре 2009 года я принимал участие в подиумной дискуссии перед аудиторией в Союзе работодателей в Кельне. Речь шла об образовании как продуктивном ресурсе, И о необходимых реформах нашей системы образования. И тут слово взял сидящий за круглым столом Джен Джун Лю. Лю 1970 года рождения. Родом из Шанхая. Вырос в Китае. Он отвечает за персонал концерна Лангсес AG в Леверкузине с 14 тысяч сотрудников. Дети Лю посещают хорошую немецкую гимназию. Дети его сестры, а они того же возраста, ходят в школу в Шанхае. Разница в знаниях и требованиях по математике и естественным наукам огромна, говорит Лю. Его дети намного отстают от своих двоюродных братьев и сестер в Шанхае. Когда он видит эту разницу, ему становится страшно за будущее Германии. По окончании мероприятия он высказал мне свое недоумение по поводу того, что его дети не получают домашнего задания на время шестинедельных летних каникул. Дети его сестры за 40 дней каникул должны выполнить домашнее задание, которого хватило бы на 50 дней. Это, по его словам, может и многовато, но так, как это делается в Германии, тоже не годится. Недавно исследование показало, что общее количество часов, затрачиваемых на обучение наукам в школах развитых регионов Азии, значительно превосходит это же количество в американских школах. Если с детства человек не привыкает учиться, не приобретает навыков познавательной деятельности, трудно ожидать от него подобных усилий в зрелом возрасте. Два знаменитых ученых Дэвид Хьюбел и Торсон Визель изучали нейрофизиологию зрения. За свои исследования они получили Нобелевскую премию. В результате их работы была выяснена связь между глазом и нейронами в коре мозга. Когда на глазу взрослого человека образуется катаракта, глаз на время может полностью потерять зрение. После удаления катаракты, даже если это происходит через 5-6 лет, глаз опять прекрасно видит. В случае, если катаракта врожденная, ситуация другая. Глаз ребенка в порядке, но видеть ничего не может. Когда в три года ребенку удаляют катаракту, глаз по-прежнему остается слепой.